Теперь он спокоен, пока при н говорят: Про производят шум, кричат, и он тогда прислушивается и ждет, Но стоит наступить минутной тишине. он хватается за голову, бежит на стену, на мебель и бьется в припадке, похожим на падучую. У него много родных, они чередуются вокруг него и окружают его шумом. Но остаются ночи, долгие, безмолвные ночи. И тут взялся за дело его отец, тоже седой и тоже немного сумасшедший. Он увешал его комнату громко тикающими часами, бьющими почти непрерывно в разное время, и теперь приспособляет какое-то колесо, похожее на непрерывную трещотку. Все они не теряют надежды, что он выздоровеет, так как ему всего 27 лет, и сейчас у них даже весело, Его одевают очень чисто, не в военное платье, занимаются его наружностью, и со своими белыми волосами, и молодым еще лицом, задумчивый, внимательный, благородный в медленных усталых движениях. Он даже красив. Когда мне рассказали всё, я подошел и поцеловал его руку. бледную вялую руку, которая никогда уже больше не поднимется для удара. И никого это особенно не удивило. Только молоденькая сестра его улыбнулась мне глазами и потом так ухаживала за мной, как будто я был ее жених, и она любила меня больше всех на свете, так ухаживала, что я чуть не рассказал ей о своих тем темных и пустых комнатах в которых я хуже чем один подлое сердце никогда не теряющие надежды И устроила так что мы остались вдвоем какой вы бледный и под глазами круги сказала она ласково Вы больны вам жалко своего брата Мне жалко всех и я не здоров немного. Я знаю, почему вы поцеловали его руку. Они этого не поняли. За то, что он сумасшедший, да? За то, что он сумасшедший. Да. Она задумалась и стала похожа на брата, только очень молоденькая. А мне... Она остановилась и покраснела, но не опустила глаз. А мне позволите поцеловать вашу руку? Я стал перед ней на колени и сказал... Б благословите меня. Она слегка побледнела, отстранилась и одними губами прошептала: Я не верю. И я так же. На секунду ее руки коснулись моей головы, и эта секунда прошла. Ты знаешь, сказала она, Я еду туда. Поезжай, но ты не выдержишь. Не знаю, но им нужно, как тебе, как брату. Они не виноваты. Ты будешь помнить меня? Да. А ты? Я буду помнить. Прощай. Прощай навсегда. И я стал спокоен, и мне сделалось легко, как будто я уже пережил самое страшное, что есть в смерти и безумии. И в первый раз вчера я спокойно, без страха, вошел в свой дом и открыл кабинет брата и долго сидел за его столом, и когда ночью, внезапно проснувшись, как от толчка, я услыхал скрип сухого пера по бумаге, я не испугался и подумал чуть не с улыбкой «Работай, брат, работай! Твоё перо не сухо, оно обмакнуто в живую человеческую кровь, пусть кажутся твои листки пустыми». Своей зловещей пустотой они больше говорят о войне и о разуме, чем все написанное умнейшими людьми. Работай, брат, работай. А сегодня утром я прочел, что сражение продолжается. И снова овладела мною жуткая тревога и чувство чего-то падающего в мозгу. Оно идет вперед. Оно близко. Оно уже на пороге этих пустых и светлых комнат. Помни, помни же обо мне, моя милая девушка. Я схожу с ума. Тридцать тысяч убитых. Тридцать тысяч убитых.